Глава вторая. Мэр. «Где они?» – спросил я. «Кто-то отдыхает, а кто-то у мэра отчитывается», – ответил Бородач. «Тебя, кстати, как звать?» «Костя». «Захар». Я пожал протянутую руку. «Прохор», – представился второй. «Петер Майер», – протянул руку немец, представившись полностью. Отчество говорят только в России. Искренне рад видеть нового человека. Какой сейчас кот? Там. 2021. Ох, только вздохнул немец. Я анахронизм. Пошли, а то он тебя до смерти заболтает. Поторопил меня Захар. А что, мэр не спит? Спросил я. Так сейчас день. Посмотрел на часы Захар. Или, точнее, время бодрствования. Так-то всегда сплошная ночь. В любое время. Аж тошно. Мы некоторое время шли по мощенной мостовой, мимо аккуратных зданий архитектуры прошлого века. Если бы не странные события и вечная ночь, точь-в-точь -точь благоустроенный европейский городок, ну или поселок, Дом мэра отличался от других только тем, что был двухэтажным. В остальном такой же флюгер на крыше, такая же труба, та же мощенная дорожка от забора и те же шестигранные фонари. Дверь открыл пожилой господин во фраке с прямым пробором и осанкой потомственного дворецкого. Новый человек, Семен Васильевич, кивнул ему Захар. О, вот как! Даже слегка удивился Семен Васильевич. «Входите, господин!» «Константин», — подсказал я. «Ветров». До меня не сразу дошло, что «господин» — это не значит благородный, а используется в значении «гражданин» — первичная форма обращения, которая ушла с прошлым веком. «Входите, господин Ветров», — кивнул дворецкий. Обувная стойка слева. Я разулся. Семен Васильевич щелкнул пальцем, и все свечи в коридоре разом вспыхнули. Круто! Значит, Семен Васильевич, одаренный со стихией огня. Мы миновали коридор и вошли в небольшую комнату с диванами и бильярдным столом. Похожая гостевая комната. Подождите немного. кивнул Семен Васильевич, щелчком пальцев зажигая разом все свечи и гася те, что в коридоре. «Сейчас я подымусь к Михаилу Фридриховичу и доложу о вас». «У него там кабинет или спальня?» «Судя по запахам, совсем рядом кухня». «Я ожидал, что мне придется ожидать довольно долго, но вопреки, мэр спустился почти сразу». Ровно за то время, которое требуется подняться из-за стола и спуститься по лестнице. За это время я успел мельком оглядеть бильярдную. Да, если продать всю эту старину на современном рынке, то наверняка можно купить дорогой автомобиль. Здравствуйте, господин Ветров! Устало кивнул мне мэр. Выглядел он лет на пятьдесят, был среднего роста и слегка полноват. Я молча пожал ему руку. «Это правда, что вы только что прибыли в... это мрачное место?» «Ага», — кивнул я. «Сейчас там 2021 год. Новосибирск — столица». От этих слов мэр заметно погрустнел. «Что ж, молодой человек, не дело нам здесь стоять». Давайте пройдемся в столовую и поговорим на сытый желудок. Не думайте отказываться. Хорошая пища здесь редкость. Как, впрочем, и обычная пища. Иногда неизвестно, когда получится пообедать в следующий раз. Тогда не стану отказываться. Кивнул я. Что-то все это слишком мрачно звучит. Столовая была небольшой. но с той же старинной роскошью, длинным столом и стальными колпаками-крышками над едой. Стол был сервирован на двоих, однако полноватая женщина средних лет продолжала раскладывать вилки-ложки. «Спасибо, Марфа Ефимовна!» – устало кивнул мэр. «Прошу вас, господин Ветров, порадуемся тому, что имеем!» Овсяная каша с растительным маслом, обжаренная рыба, гарнир из бобов и домашний мягкий хлеб. Нормальная еда, но если так питается мэр, то что едят рядовые горожане? Хлеб, кстати, оказался выше всяких похвал. Мягкий, с хрустящей корочкой, ммм, просто объедение. Когда с обедом было покончено... Семен Васильевич принес чайник с каким-то суррогатом кофе и яблочное повидло домашнего происхождения. У меня сложилось ощущение, что Михаил Фридрихович или печалится, или просто излишне меланхоличен. Кстати, Константин, какой магией вы владеете? Спросил он. Я очень быстро двигаюсь. Сказал я часть правды. Ничего более. Мэр погрустнел еще больше. «Жаль, было бы проще окажись у вас другие способности», — сказал он. «Михаил Фридрихович, объясните, наконец, что здесь такого, что постоянно повергает вас в уныние?» — спросил я. «Наша жизнь, молодой человек», — устало ответил мэр. «Вы видели этот мир». Мир вечной тьмы и мертвых деревьев, которые при каждом удобном случае тащит в себя все, до чего сможет дотянуться. Поэтому все растения тут мертвы, за редким исключением. Нет фотосинтеза, нет жизни. Домашних животных тоже нет. Немного диких зверей не в счет. Я из одаренных, склонных к улучшению растений. Могу влиять на их рост. Этим и выживаем. Я делаю так, чтобы наши поля росли на основе того, что есть. А Юрий Трофимович, одаренный света, дает нашему зерну немного света, чтобы был фотосинтез. Поэтому даже простая пища у нас дефицит. А основная работа — аграрный промысел. «А рыба?» — спросил я. «Берем у соседей меняй на зерно», — пожал плечами мэр. «А войны у вас есть? Преступления?» «Помилуйте, господин Ветров», — покачал головой мэр. «С кем? Убийства и преступления, да, но не так много. А войны? Сами понимаете их рентабельность». «Да уж». Теперь понятны пораженческие настроения и постоянная меланхолия Михаила Фридриховича. «Михаил Фридрихович», — начал я, наконец, с главного. «Со мной сюда попали еще четверо человек, и я слышал, что к вам час назад приходили люди. Где они? Мне очень нужно их увидеть». Мэр глянул на меня с некоторым непониманием. А затем его лицо прояснилось, и он сказал. — А, понимаю. Это вам на ворота кто-то сказал. Эти господа имели в виду наших людей, которые изредка покидают наше унылое пристанище, выполняя кое-какие поручения. Новых людей, кроме вас, здесь не появлялось. Почему-то я был уверен, что мэр не лжет. Ему с его апатией это просто незачем. Надо же так ошибиться. Я почувствовал себя так, как будто из-под меня выдернули стул. Мэр мгновенно понял мое настроение и поднял руки. «Успокойтесь, господин Ветров, успокойтесь. В мое время тех, кто попадал рядом, раскидывало всего на пару километров. Думаю...» «Завтра к десяти, или, в крайнем случае, к двадцати часам, ваши товарищи будут здесь». Странная форма времени врезалась в мозг. «Почему вы говорите к двадцати, а не к восьми вечера?» «Потому что, молодой человек, у нас всегда ночь», – печально кивнул мэр. «Нет ни вечера, ни утра. Поэтому и часы мы называем так же». С часу до двенадцати, а потом с тринадцати часов до двадцати трех и второй дюжины, чтобы не было путаницы. Я не могу сидеть здесь, когда они во тьме, а кругом могут быть баргесты или другие твари. Я поднялся и заходил из угла в угол. «И точно так же вы мне поможете, если побежите сейчас во тьму». Черную кошку в темной комнате не найти, господин Ветров, особенно если она в соседней комнате. Для начала вам хотя бы нужно узнать план местности». Я остановился. Черт возьми, а ведь он прав. Если я сейчас побегу в темноте, то, скорее всего, переломаю себе ноги и уже никому помочь не смогу». «Вы поможете мне?» Спросил я. «Конечно», — кивнул Михаил Фридрихович. «Как честный человек, я просто обязан это сделать. Семён уже оповестил часть хм, наиболее уважаемых людей нашего поселка. Сейчас они придут, и мы все обсудим». А он, однако, рассудительный мужик, этот мэр. «Из-за этого вы ни о чем меня не расспрашиваете?» — догадался я. — Естественно, — кивнул Михаил Фридрихович. — Новости мы узнаем коллективно. В прихожей раздались шаги и негромкий голос Семена Васильевича, здоровавшегося с вновь прибывшими. — Пройдемте в бильярдную, — кивнул мэр. — Там я познакомлю вас со всеми. В бильярдной нас уже ожидало несколько человек. Кряжестый и коренастый мужик, на котором фраг почти трещел, а густая борода делала похожим на Илью Муромца. Женщина средних лет, с волосами, собранными в узел, в дамском корсете и платье до пола. Как раз по моде прошлого столетия. Уже знакомый мне немец Петер Майер, который кивнул мне, как старому знакомому. Седовласый господин с моноклем, и чеховской бородкой в сюртуке и шляпе-цилиндре, которую он тут же снял и взял в руки. С нашим появлением все взгляды обратились на нас. «Рад приветствовать вас, господа!» – кивнул мэр и тут же тактично добавил. «И дамы!» «Вы имеете честь видеть перед собой господина Ветрова, которому не повезло попасть к нам». «Господин Ветров, знакомьтесь!» Мэр сделал жест в сторону бородатого крепыша. «Федор Иванович, участник нашего небольшого совета, одаренный со стихией земли. Он руководил строительством нашего небольшого поселка, создавая кирпичи, раствор и прочее. Без Федора Ивановича мы бы жили в землянках. Кстати...» Он может немного работать и с металлом, а его заместитель – с органическими предметами. Если вам нужно изготовить, скажем, иголку, это к Федору Иванычу. Если деревянную ложку – к его заместителю Эдуарду Остаповичу, но его сейчас нет. Ого, этот крепыш будет вторым по значимости после мэра со своими талантами. Федор Иванович крепко пожал мне ладонь. «Это прекрасная дама, которую вы имеете честь наблюдать, Евгения Максимовна. У нее дар к живой органике белкового типа, поэтому она наш врач. С Ниной Владиславовной они не дают нам захворать». «Миша, прекрати», — чуть поморщилась дама. «Если бы ты был кондитером, то пересластил бы все блюда». — Рада познакомиться, Константин. — А это Петр Людвигович, — представил мэр немца. — Мы знакомы, — с классической немецкой хрипотой кивнул Петр Майер. — Господин Майер занимается нашим единственным развлечением — газетой и литературными статьями. В каждом номере он выпускает небольшую главу романа, так сказать, сериями. Поэтому мы всегда берем новые газеты, ожидая продолжения. Архивом, кстати, тоже заведует он. Я против воли улыбнулся. Вот так версия телесериалов, с поправкой, конечно, на бумажную версию. Сам издат? Улыбнулся я. Вечт? Не понял сразу немец. О, я. Да, сам издат. И Юрий Трофимович. представил господина Азбородко и Михаил Фридрихович. Тот церемонно пожал мою ладонь. «Как вы уже знаете, я и Юрий Трофимович занимаемся аграрными делами. Чем заняты остальные, вы только что узнали. К слову, Федор Иванович знает ближайшую местность лучше всех, а господин Майер легко ориентируется». «Где Миша. поторопила его Евгения Максимовна. «Мы не на светском рауте, Константин. Вас, похоже, что-то гнетет. Вы просто места не находите». «Да», – кивнул я. «Со мной сюда попали несколько человек. Трое девушек и один мужчина. Я должен их отыскать. Сразу хочу сказать, девушки, сильные, одаренные со склонностью к огню, лечению и растениям». Вы должны понимать, насколько ценны они будут. Собрание местных глав несколько удивленно переглянулись. «Простите, а четвертый?» Поинтересовался Юрий Трофимович. «Четвертый. Преступник, убивший. Серийный убийца», — ответил я. «Он опасен». «Опишите всех четверых», — попросил Федор Иванович. «Анна». «Блондинка моего роста, волосы собраны в узел, одета в брюки и полицейскую шинель женского образца, из оружия пистолет и клинок, похожий на палаш, склонна чаще всего использовать стихию огня, очень сильна. Наталья, тоже девушка моего роста, волосы каштанового цвета, собраны в узел, сильный, одаренный и гений лечения». Спасла меня, когда я был при смерти. И Евгения. Ниже меня на голову или даже больше. Каштановые волосы средней длины или собраны в косы или распущены. Она занимается преимущественно растительной магией. Четвертый. Спросил Майер. Как выглядит тот серийный убийца? Худощавый мужчина чуть ниже меня ростом. Кореец по имени Сон. кожа коричневатого или красноватого оттенка, волосы гладкие, прическа короткая, глаза узкие, лицо монголоидного типа, используют стихию воздуха и запрещенные техники печатей для убийств, которые нельзя предотвратить. В некоторых случаях делает жертвоприношение. На своей родине известен тем, что уничтожил собственный клан смертельной техникой, от которой нет спасения. После этого был объявлен преступником, а его техники запретными. На некоторое время повисло молчание. «Я считаю, что все разговоры о том, насколько сейчас изменилась наша страна и что случилось нового за это время, можно оставить на потом», сразу сказал Федор Иванович. Теперь у нас есть очень весомая причина, чтобы заняться поисками этих девушек. Остальные пока не спешили высказываться. «Хм, простите, Константин, в каких вы отношениях с этими дамами?» Поинтересовалась Евгения Максимовна. «Я был охранником одной из этих барышень», – кивнул я. «У Анны. С Натальей и Евгенией познакомился случайно. «Права на брак не имею ни с одной из них, если вы об этом. Поэтому не приписываю им лишних качеств. Мы из разных социальных групп. Насчет моей объективности можете не сомневаться. Романов не имел ни с одной из этих девушек». Евгения Максимовна смутилась. «Ммм, исчерпывающий ответ», — сказала она. «В вашей лояльности я не сомневаюсь». «Спасибо», — кивнул я. «Итак, надеюсь, теперь вы все согласны со мной?» — спросил Федор Иванович. «Вне всякого сомнения», — кивнул Максвета. Света. «Впрочем, даже если бы эти барышни не были бы теми, кто они есть, то мы бы все равно обязаны были их найти. Это наш долг чести. Предлагаю нам сейчас обсудить, как устроить поиски». «Ты с Мишей останешься здесь», — тут же сходу заявил Каменщик. «Если вы пропадете, то без ваших чар люди начнут опилки есть». «Логично», — кивнула Евгения. «Им может понадобиться врач». «Вы останетесь», — отрезал мэр. «Со мной будет Федя», — ответила ему врачевательница. «И не только он». — А текущими делами может заняться и Нина Владиславовна. Мэр помедлил и кивнул. — Пётр Людвигович, — вставил Юрий Трофимович, — кажется, в ваших архивах есть карты. — Да, есть, — кивнул немец. — Тогда предлагаю сначала достать их и разбить на сектора поисков, — кивнул Света. Кстати... «Пока предлагаю не афишировать наши поиски и сделать это нашим небольшим коллективом». «Поддерживаю», – кивнул Федор Иванович. «Итак, давайте подведем итоги», – кивнул мэр, который стал выглядеть более оживленным. Петр Людвигович берет свои карты. Мы определяем места поисков согласно разбросу, который случается, а потом...» «На поиски отправляются Федор Иванович, Елена Максимовна и Константин». «Я тоже отправляюсь», — характерно произнес немец. «Это мой толк». «Значит, четверо», — заключил Юрий Трофимович. «Неплохо. Поскольку я остаюсь у нас, то периодически буду светить вам в небо, чтобы вы лучше ориентировались, с интервалом, скажем, в час». «Тогда я схожу за медикаментами», — поднялась целительница. «Я за картами», — кивнул Петр, тоже подымаясь. Оба человека покинули бильярдную. «Теперь вы», — посмотрел на меня Юрий Трофимович. «Молодой человек, часы у вас есть?» Я поспешно ощупал себя и достал хронометр, который успела передать мне Анна. Складные часы устрица, явно сделанные вандалостойкими и массивными. Цель была такой же. Такой вязать человека можно, не разорвет. Хороший аксессуар. Такой не сломается от случайных сотрясений и ударов, и с пояса не сорвут. «Хорошие часы!» – кивнул Макс Света. «Переведите их сразу на местное время. Оно пригодится вам!» когда будете путешествовать где-нибудь по нашим землям, особенно, чтобы отсчитывать дни. Без часов это невозможно, у нас всегда ночь. И да, вам нужен будет компас, чтобы не сбиться в такой тьме». Он залез рукой в карман и достал массивный компас, украшенный в стиле девятнадцатого века. «Возьмите, у меня есть еще один». Протянул он его. Я взял искомый прибор и протянул через кожаную петлю ремень. «Нужно что-то еще?» – спросил я. «Какое-нибудь оружие? Вещи?» «Нет», – ответил вместо него Федор Иванович. «Если только еда, но мы не собираемся путешествовать долго, максимум сутки». «У меня есть мясо адской гончей», – сказал я. «Откуда?» – изумился мэр. Раздел около избушки Михаила Евгеньевича», — сказал я. «Такой старик в кресле-каталке с очень сильным телекинезом». «Мясо у нас редкость», — оживился мэр. «Вам должно быть очень повезло, Константин, или вы хороший охотник. Гончие неуязвимы для магии, быстрые, вертки и очень хитрые. В наших краях это деликатес, как и другие звери». «Я убил ее без магии», — почти честно ответил я. «Вот как!» — изумился мэр. «Это просто здорово, господин Ветров. Пожалуй, я даже куплю у вас часть мяса».